Эпилог. свадьба моей ба состоялась в самом начале марта, когда на улицах еще лежал снег, но уже ощутимо пахло наступающей весной кстати сообщать ей об особенностях своего дара и последствиях его применения я не стала и маленькая уже сама разберется что касается свити и анжа, то они поженились чуть раньше зимой, но все равно на веселье собрались и съехались многие. Даже эльфийский дедушка моей подруги почтил это мероприятие своим присутствием, хоть и не афишируя это. Апрель прошел как-то незаметно и тихо, вереницы учебных будней и теперь уже редких, но по-прежнему теплых встреч с подругами. Конец же весны принес с собой первые существенные перемены. Впрочем, изменения эти были сугубо положительными и радостными. В середине мая родился долгожданный наследник семьи Арвиши так что я даже успела вдоволь налюбоваться на малютку, прежде чем нас послали на половину лета в учебный летний лагерь. Мальчишка, названный, кстати, Сейраном, оказался удивительно не похож на Леди Олю, так что Альпского в его облике мною, как я не старалась, обнаружено ничего и не было. Зато демонёнок вышел превосходный, с красным пушком волос и едва заметными бровками, чуть более светлого оттенка. Единственное, что не соответствовало облику чистокровного демона – глаза. Почему-то мутно-серые. Леди Олюф уверяла, что они еще сменят цвет, но, скорее всего, так и останутся какого-нибудь нейтрального оттенка. Те едва увидев маленького брата, со смехом заявил, что правильно сделал, когда убрался с пути этого юного демоненка. Пусть, мол, головой становится тот, кого со спины не примут за кого-то другого. А ему и так хорошо – свободным и неженатым. Я, кстати, после последней фразы его хорошенько пнула в голень, чтобы знал, что можно говорить, а что нет в моем присутствии. Но вообще все замечательно. Нет, правда, дочка Эллы родится лишь через пару месяцев, так что Валь избежал расправы с моей стороны. Свете же обзаведется собственным ребенком лишь к середине осени. В общем, обе мои подруги превратились в дам степенных и глубоко замужних, причем к обеим свадьбам. Я приложила свою хорошенькую ручку, а потому довольно Донильзе. Правда, они теперь как-то странно на меня поглядывают и уговаривают перейти в их лагерь. Но я пока отбиваюсь. У меня тут в плане экскурсия к темным эльфам. Какая семья? Да и что-то мне подсказывает, что это сейчас те весь такой понимающий и отзывчивый, а если я все-таки стану его женой... В общем, до этого лучше пока не доводить. Вот закончу с учебой, тогда и поговорим но до этого еще как до драконьих островов задним ходом. А в ближайших планах на будущее у меня леса, поля, болота, овраги, ну и пещеры дрова под конец. В общем, полный ландшафтный набор. А главное, приключаюсь по самое не могу. Даже интересно, что из этого получится.